Глава 17. О чём говорят книги. Естественно, первым делом я поспешила убедиться в своей теории и проверила дверь. Однако никакого замка в ней не предполагалось. В принципе, зато имелся мощный длинный язычок, который и издал тот подозрительный звук. Стоило мне прояснить сей спорный момент, как на сердце тотчас полегчало. Значит, ограничивать мою свободу никто не собирался. Чудесно! Окрыленная я прошла к указанному стеллажу и презрительно фыркнула. Колдун меня сильно недооценил. Я, конечно, значительно уступала ему в росте, однако и маленькой себя не считала. Сто семьдесят сантиметров — это вам не шутка. Просто Руан со своими двумя погонными метрами Вероятно, привык смотреть на окружающих свысока во всех смыслах. Но ничего. Мне было, что ему противопоставить, хотя дотянуться действительно оказалось нелегко. Привстав на цыпочки, я лишь с третьей попытки сумела подцепить нужный корешок ногтем. И искомый томик услужливо соскочил с полки. Увы, не в руки. Двипендривалась. Да По холодеф от ужаса я пулей рванула спасать несчастную книгу и каким-то чудом, не иначе, умудрилась перехватить её на полпути к полу. После чего, без сил, плюхнулась прямо на ковёр, обливаясь ледяным потом. Моя гордыня и упрямство едва всё не погубили. Страшно представить, как отреагировал бы некромант не испорченную ценность. А то, что Руан дорожил постоянцами библиотеки, было понятно из обстановки. Полагаю, даже личные покои колдуна выглядели менее роскошно. Успокоившись, я отняла томик от груди, ласково словно извиняясь за неуклюжесть, погладила обложку без опознавательных знаков. Только собралась открыть первую страницу, как меня осенило. Никроманд забыл учесть моё происхождение. Сомнительно, чтобы они с тайером говорили на знакомом мне языке. Слишком специфичные слова порой проскакивали в их речах. Земные, современные. Я наверняка понимала всё только благодаря магии. И вряд ли использованное заклинание распространялось на печатный текст. Выходит, все старания были напрасны. Прочесть не получится ни строчки. И всё же, как прилежная и послушная ученица, я смело распахнула книгу. Хоть картинками полюбуюсь. Далеко ли стать не пришлось. На первом же развороте Влотна, прилегая к обложке, меня встретила подробнейшая карта мира. Огромный материк посередине, вроде нашей Евразии, только более вытянутый и два поскромнее: один размером с Антарктиду, другой чуть меньше Южной Америки. Первый практически вплотную примыкал к основной суше сверху, отгородившись небольшим проливом, как между Францией и Великобританией. А второй держался совсем обособленно, по образу и подобию Австралии. И всё: ни островов, ни надписей, лишь схематичное чёрно-белое изображение рельефа: горы, равнины, реки, озёра и, разумеется, океан. Кажется, даже без пустынь, хотя тут особой уверенности не было. Вон главный материк целиком располагается на экваторе. И никаких возвышенностей там не отметили. Зато нижний гигантский остров состоял из сплошных горных массивов. Пока я задумчиво водила пальцем по карте, в голове возник закономерный вопрос: а в какой части мира мне довелось приземлиться? Судя по снегу в середине лета, это было что-то северное. Но законы природы Здесь могли серьезно отличаться от обычных, потому гарантий я не давала. И как назло, спросить было не у кого, разве что рискнуть и поискать ответ в самой книге, а вдруг? Руан, конечно, мелочей не замечал, но и дураком не являлся. Медленно, подрагивая от волнения, я ухватила тонкий полупрозрачный лист, напоминающий пергамент. Зажмурилась, бережно переложила его на другую сторону и осторожно покосилась на страницу, выловив пару знакомых букв. Неужели? Вот так счастье. Обрадовавшись, я вчиталась в первые строчки и через 5 минут скатилась обратно в апатию. Текст пестрел названиями «Единое королевство», «Смежные земли», «Дикий лес». Активно описывались политические столкновения, переговоры, пограничные стычки, причины разногласий, результаты споров, решения правителей, договоры, всевозможные имена, должности, города и все без единой привязки к местности. Поджав губы, я бросила чтение «Единое королевство», и открыла томик примерно на середине. Понятнее не стало. Теперь на страницах книги во всю разворачивалась какая-то страшная кровопролитная война, описанная довольно живо, но очень сумбурно. Напал, отступил, пришёл на помощь, прилетел, улетел, отказался заключать перемирие, нарушил договор и снова армии, фамилии, звания, что любопытно, последние чётко делились на родные и иностранные, однако особого проку от этого не было. Я не знала, на чьей стороне нахожусь, а победители ещё не выявились. В общем, неизвестный автор банально свалил всё в огромную кучу, щедро приправив сухие факты множеством ничего не значищих деталей. словно винегрет приготовил, заменив картошку ананасом. Мерзость несусветная. «Да мне бы только узнать, где я нахожусь!» — воскликнула, с шумом захлопнув книгу. В ответ переплет ощутимо нагрелся, вынудив меня испуганно разжать руки. И моим глазам предстала знакомая карта со стрелочкой, указывающей в верхний край стрелки. крупного материка. Спасибо, ошалела хлопая ресницами, выдавила я. Вот так поворот. Волшебная книга. Зато понятно, почему на обложке не было ни одной царапины или потёртости. При желании она сама и страницу перевернёт, и закроется, и закладку сохранит. А можно увидеть название материков? попросила, придя в себя. Надо же как-то свайваться, налаживать диалог, и без вежливости тут было явно не обойтись. Я людей так не уважала, как качественную литературу. Мик и на листах проступили новые буквы: груаф северный, пельюр нижний, самый маленький, а между ними огмис. Язык сломаешь, а перевести можно? Вдруг сообразила я, текст сменился. Теперь там красовались непонятные кривые символы с иным языком, я не ошиблось, и лаконичные подписи курсивом. Преисподняя, ветер и зелень. Живенько, однако. Благодарю. Верните обратно, пожалуйста. Во-первых, название, как и имена В принципе, нельзя переводить на другие языки. Во-вторых, я была морально не готова ковыряться в чуждых взгляду закорючках. И в-третьих, первоначальные варианты звучали гораздо романтичнее. Странно, правда, что государства предстали предо мною сразу в виде известных слов. Но это не столь важно. А странные вы мне не покажете? Осмелев задала следующий вопрос. Но книга почему-то промолчала. Что-то не так? Насторожилась. И снова тишина. А я наконец-то догадалась. История пластична. Территории переходят от одного владельца к другому, и нарисовать всё сразу не получится физически. Покажите, пожалуйста, политическую расстановку сил на начало описанных вас событий. сформулировала новый запрос. И вот тут же суды влитворили. Появились пунктирные границы, материализовались названия. Всего четыре. Единое королевство занимало практически весь Агмис, уступив уголок рядом с Гравом, смежным землям, в которые мне, согласно указаниям книги, и довелось попасть. Сам же верхний материк носил гордое название Дикий лес. Ну а на юге прятался горный край, по-видимому, не участвовавший в той заварушке. Просто и со вкусом. Это все? Подождав с минуту, скептически осведомилась я. Больше государств нет? Судя по отсутствию реакции, предположение было верным. Ничего себе! Так мало стран! Подозрительно как-то. Мизер суши, никаких островов. А кто победил? Поинтересовалась, оставив сомнение на потом. Соединённое королевство помегало. Границы изменились, и смежные земли пропали без следа, заставив меня невольно присвистнуть. Неожиданно. Какая кровожадная страна. Под стать Руану. Однако в богатстве почему-то всё равно купался Тайер. Людей не обманишь. На этом вопросы к книге кончились. Почти. Скажите, а как выглядела политическая карта до войны? Например, лет за 100. Наверняка не кроманты, а грешила я именно на них. Захватывали мир постепенно. Недаром же Бландин побоялся связываться с Колдуном на балу. Наверное, будучи побеждённой стороной, опасался попадать под раздачу и лишиться имеющихся денег и привилегий. При таком раскладе логичнее было остаться у Руана, но меня упорно тянуло к добру и свету. Между тем, картина на форзаце не желала трансформироваться. Даже смежные земли не вернулись. Нахмурившись, я повторила просьбу, заменив сотню лет тысячей. Ничего. Словно тогда людей еще и в помине не было. Либо моя собеседница не знала ответа, потому что ее часть истории началась с середины. Вы первый том. Скинув голову, я посмотрела на ровные ряды абсолютно разно. одинаковых книг. Некромант специально их подобрал, что ли? Реакции не последовало. Похоже, вопросы, требующие развёрнутого или примерного ответа, были ей недоступны. А формулировать их правильно с первого раза я ещё не принаровилась. Какой вы том? конкретизировала, не особо надеясь на успех. Однако Лист послушно перевернулся, выделив жирным шрифтом большую цифру 8 в центре второй страницы, которую я благополучно пропустила. Всё ясно. Колдун либо перепутал книги, отправив меня изучать теорию не с того конца, либо показал примерное направление, от которого следует отталкиваться. Спасибо. На этом всё. Улыбнувшись Я встала, закрыла книгу и, поколебавшись, отправилась за лестницей. Разумные существа требуют соответствующего обхождения, даже магически созданные. А то обидятся еще, и придется мне спешно изучать местную письменность под чутким руководством разъяренного некроманта. Вот уж без чего я точно обойдусь.